глава 12 раскинув что к чему линчун поняла что сама не знала толком что же представляет собой разбойничий промысел однако она предположила что методы разбойников лян шаньбо быть может отличались от тех которыми пользовались другие преступные группы наводнившие сельские холмы на задворках империи В частности, Лин Чун подозревала, что подготовка к большому ограблению не должна выглядеть как приготовление к свадебной церемонии. Лин Чун не была завсегдатаем таких мероприятий, ведь сама происходила не из знатной семьи, и у неё не было оравы сестёр. Но один её друг из высшего света уважил её и позвал на подготовку к самой, что ни на есть, традиционной брачной церемонии. Во время тех ритуалов царила радостная атмосфера. Женщины старательно умывали и наряжали друг друга, причёсывали, наносили белила и румяна. И всё очень походило на то, что происходило сейчас. Ну, в какой-то мере. Жуань пятый помогал младшему братцу правильно подпоясать одежду. Ху Саньян ловко оборачивала лысую макушку Чао Гай, закрывая при этом её татуировки. а Жуань-седьмой на пару с Уюном посмеивались, выискивая у всех на лице невыщипанные волоски. «Да я среди вас первой красоткой буду», — хвастался Жуань-седьмой, расхаживая в новом наряде. «Да как бы не так», — смеясь парировал Жуань-пятый. Линчун уже успела узнать, что обычно он по своей прихоти рядился то в мужскую, то в женскую одежку и в лянь шань никто никогда не обращал на это внимания. Не сказать, чтобы сегодня они старались нарядиться во всё самое лучшее. Напротив, их задачей было остаться как можно более неприметными. Обычные торговки, которые сбились в группку для безопасности в дороге, они, весьма безобидные на вид, затеряются среди других путников в поношенной одежде. У Юн раздобыл для всей компании удобные халаты, припрятав в них на всякий случай кинжалы и кое-что ещё из оружия. Теперь ему и Чао Гай наматывали повязки на голову, чтобы полностью скрыть странность шевелюры или её отсутствие. К тому же, в отличие от свадьбы, нынешнее дело вовсе не требовало красить кому-то лицо, за исключением одной лишь Линчун. "Давай-ка", Ху подойдя к Линчун, приподняла её подбородок. "Я о тебе позабочусь. Матушка моя научила меня всяким уловкам, чтобы скрыть недостатки кожи". «Только после свадьбы покажешь всё», — учила она. Линчун ощутила, как жар обжёг щёки. Она никогда прежде не стыдилась своего лица, да и не было у неё причин для этого. Вот только раньше её лицо не могло привести её к мгновенному аресту. Хусаньян осторожно провела пальцами по преступному клейму на левой щеке Линчун. Теперь, когда рисунок зажил, Линчун осознала, что позабыть о нём очень легко, слишком легко. Но стоило чужому взгляду скользнуть по ней, как она понимала, как заблуждалась, ведь сама-то она своего лица не видела. Это всегда будет с головой выдавать её прошлое, кричать о том, кем она была и что сотворила, и останется с ней навечно. Хосанян, так умело обращавшаяся с саблями и арканами, была столь же ловкой и с кистью для макияжа в руках, пусть ей и не доставало изящества. Она окрасила лицо Линчун с привычной сноровкой и непоколебимой решимостью. Линчун прикрыла глаза, стараясь не двигаться. Теперь она вспомнила, насколько чувствительной была кожа под клеймом. Действия Ху Саньян её разбередили. Наверняка ей просто показалось, клеймо давным-давно должно было зажить. «Седлайте лошадей!» — велел Уюн Жуань II, которая дурачилась разодетыми родичами, пока остальные завершали свой туалет. «Хочу попасть на тот берег до следующего утра. К полудню надо быть в Хао-Джоу, а не то упустим шанс добраться до хребта Хуанни». Лин Чун не могла пока определиться в мнении об Уюне. Высокий и долговязый, всегда готовый выслушать, но после задать ворох вопросов, умеющий подобрать точные слова, чтобы успокоить. у Уюн обладал практически непревзойденными навыками общения. Линчун в равной мере ощущала зависть к его талантам и испытывала недоверие к ним. Правда, кажется, так лестно в лагере отзывались о нем совсем не из-за этого. Напротив, казалось невообразимым, если хоть кто-нибудь при упоминании Уюна не похвалил бы его мастерство в тактике. Уюн умник, Уюн находчивый, Уюн гений и, конечно, Уюн тактик, так его называли. Быть может, план так отличался от ожиданий линчун вовсе не из-за уникальности разбойников Ляньшаньбо, а потому что руку к нему приложил Уюн. В конце концов, семейство Джан и Тун вернулись вчера на веселе, и с ног до головы покрытые грязью, а на щеках Тунвэй темнели следы запекшейся крови, оставшейся после происшествия, о котором она, смеясь, отказывалась рассказывать и сочиняла всякие небылицы. То она болтала о том, как затеяла ссору с дюжиной подвыпивших монахов, то о том, как учинила схватку с тигром, то о том, как отбивалась от мстительного демона быка, а тем временем вино лилось рекой, и вовсю ушло пиршество. Уж кто-кто, а здешние разбойники, любители знатных пирожек, обожали томлённую на медленном огне свинину, жирного солёного карпа да сладкую вишню, приготовленную с рисом. Вернувшиеся победители, как заподозрила Линчун, промышляли какой-то контрабандой — солью, серебром, а, быть может, и фарфором, но прямого ответа ей так и не дали. Она знала, что они приехали, гружённые припасами, золотом и серебром. Ещё они привезли рис, бобы Маша, кожу, всякую утварь и вдобавок пять огромных свиных туш, переброшенных через седло. Лин Чун не знала наверняка, было ли это всё добыто путём всё той же контрабанды, куплено ли на вырученные средства или награблено где-то по пути. Она немного поклевала рыбу, отказалась от вина и решила не слишком задумываться об этом. «Я живу здесь, ем здешнюю пищу, сплю под местными крышами. Значит ли это, что я уже стала соучастницей? Значит ли это, что я так же виновна?» И даже хуже. Она знала, что эти вопросы едва ли что-то значили, ведь она должна будет вместе с Чао Гай предстоящим утром отобрать каждый дзинь тех ценностей и драгоценных металлов, которые отправили для Цайдзина из Даляня. Поразительно, как то, что она считала немыслимым, стало частью ее новой реальности. Все эти недели подготовки под руководством Чао Гай, советы по поводу тренировок с Уюном и тщательно продуманный план, о котором говорили обыденно и непринужденно, сбивали Линчун с толку. И она осознала, что уже зашла слишком далеко, чтобы испытывать потрясение. И теперь они оказались здесь, а она до конца не верила, что этот день всё-таки наступит, хотя ни разу не пыталась отказаться от участия в неблаговидном деле. Всякий раз стоило ей начать думать об этом, внутренний голос одёргивал её, напоминая, сколь шатким было её положение, сколь мала она понимала и сколь мизерно было число вариантов, куда она могла податься, если решит уйти отсюда. Она придумывала оправдание себе и колебалась до тех пор, пока не оказалась здесь, готовая ограбить императорского советника Великой Сун. Быть может, кажущаяся нереальность происходящего и делала всё проще. Она пыталась убедить себя, что её, по крайней мере, не отправляют жечь деревни или красть у тех, кто будет обречён на голод. Всё же этот план придумал Уюн, а его планы, как уже подметила линчун, были другими — коварными, полными всяких трюков и уловок, помогающих избежать опасности. Некоторым разбойникам опасность, казалось, доставляла радость. Лин Чун начала замечать это. Её настораживала та жестокость, свидетелем которой она порой оказывалась здесь и какую редко замечала на своих тренировках в Бян-Ляне. Но У Юн вроде как не искал опасности ради неё самой. Лин Чун сильно подозревала, что У Юн, напротив, любил побеждать. она видела сколь близок тактик с фракцией сунзян и не была уверена делала ли это их группу безобиднее или опаснее в своих самых сокровенных подозрениях линчон задавалась вопросом а не из за относительной или привлекательности этого плана с точки зрения нравственности чао гай позвала ее присоединиться к этому ограблению как никак а линчун не слишком догадилась для такого дела Но Уюн заверил ее, что все будет нормально, что ее задача — лишь держать свои боевые навыки наготове на случай неожиданных заминок. Если план осуществится без помех, то все обойдется без лишнего кровопролития и уничтожения имущества. Участие Лин Чун необходимо на случай, если что-то пойдет не так. Да она просто наблюдала бы в сторонке, и кроме как помочь погрузить добычу на паром, ничего не стала бы делать, всё равно это укрепило бы её положение среди них. Они собираются ограбить Цайдзина. Всякий раз стоило Лин Чун осознать всю глубину порочности дела, как ей казалось, что земля уходит у неё из-под ног, словно она шагает с обрыва прямиком в бесконечную пропасть. Императорский советник Цай Дин. Фигура настолько близкая к императору, что аура сына неба охватывает и его. Протянуть руки к его богатствам всё равно что попытаться украсть само солнце. Немудрено обжечься. С планом У Юн им всё нипочём говорили они, потому что никому не дано перехитрить их тактика, потому что У Юн всегда продумывал всё на несколько шагов вперёд. Сначала вход шли маскировка под беззащитных торговок и адурманяное вино, точно рассчитанное время и место, а затем запасной вариант на каждую заковырку, каждое непредвиденное обстоятельство, или, по крайней мере, так все думали. И сама Линчун была одним из таких непредвиденных обстоятельств. Слишком часто Линчун видела У Юна и Чао Гай, обсуждавших что-то вместе, чтобы всерьез сомневаться в продуманности их плана. Жуань вторая привела лошадей. Линчун досталась серо-белая кобылка, загорцевавшая от нетерпения, когда она схватилась за узцы. Пусть в конях она понимала мало, но это животное было прекрасно, быть может, даже слишком. Линчун старалась не думать о том, откуда же здесь могла взяться такая лошадь, как и всё остальное на этой горе. Она проверила подпругу и поправила стремена, затем вскочила в седло, отчего лошадь лишь сильнее загорцевала и взбрыкнула. Её короткие меч и длинный нож упирались в бедро под юбками одолженных одежд. «Спокойно», — прошептала она, потрепав лошадь по шее. «Дорога предстоит долгая, вдоволь набегаешься». «Мы её малышкой Удзин зовём», — сказал Жуань-седьмой, подъезжая к ней на своей лошади. Примечание. «Малышка Удзинь» от китайского «Удзин» — «Репа». Конец примечания. «Репу уж больно любит. Бочками её есть готова. Ай, вперёд!» Ехавшая впереди Чао Гай радостно закричала в утреннее небо и замахала рукой, подзывая их к себе. Её едва можно было узнать в головной повязке и без монашеской рясы, и выдавала её лишь прямая, как стрела, осанка. К седлу её скакуна был приторочен длинный посох, не вызывающий подозрений, но вместе с тем весьма эффективное оружие. «Раньше уже с горы спускалась», — спросил Жуань Седьмой и Линчун, когда они поравнялись. «Если нет, то давай я тебе расскажу, покажу. Бьюсь об заклад, ты будешь в восторге, наставник». Его воодушевление оказалось заразительным. Линчун поймала себя на том, что тихо бормочет слова одобрения, пока он указывал на сторожевые вышки, оборонительное укрепление и местность с плотными горными склонами и извилистыми болотами, ниже, которая сама по себе создает препятствие для атаки противника. Глубокая естественная расщелина разрезала гору, выходя к тропе, по которой они спускались, и Жуань VII принялся хвастаться дополнительными сооружениями, предусмотрительно возведёнными выше по склону на случай наступления большой армии. Брёвна, валуны и дамбы готовые с рёвом обрушиться на расщелину, хороня под собой любого, кто осмелится ступить на гору. Ленчон кивала, пока ее сердце раздирали противоречивые чувства, словно дикие пчелы. Жестокость, которую готов был проявить этот разбойничий оплот, виделась ей двумя сторонами одной медали. С одной стороны, ее одолевал настоящий ужас. Она воочию представила, сколько военных может пасть при любой обреченной на провал атаки этого логова беззакония. Но с другой, вот перед ней Жуань Седьмой. Молодой, порядочный, полюбившийся ей, раздувающийся от гордости за то, как они защищали своих. И такие люди, как Луда и Аньда Атьюань, которые спасли ей жизнь. И другие, кого она успела узнать на тренировках, а вместе с ними и она сама, ее жизнь и будущее. Все это защищало оружие, предназначенное для убийства представителей имперской стражи, которой она еще недавно была верна всей душой. Лошади спускались по тропе, лучи восходящего солнца пробивались сквозь листво, а вокруг них царил свежий запах утренней росы. В пышной зелени стрекотали кузнечики, над головами кричали птицы, а в зарослях сновали мелкие зверьки, которые наслаждались этой благодатью перед зноем. Хотя здесь, среди болот, не было особенно жарко. По мере того, как они приближались к подножию горы, тропа сужалась, между камнями и грязью попадались рыхлые болотистые участки, переходящие в обманчивые мягкие провалы. Выселись островки тростника и болотной травы, между ними мелькали жирные стрекозы. Лошади выстроились в ряд. Впереди Линчун расположилась Хусаньян, а позади Жуань седьмой. Находившаяся впереди Чао Гай свистнула им, и Хусаньян развернулась в седле и выкрикнула. «След в след идите!» Но ей не было нужды предупреждать. Линчуны сама осознавала опасность подобной местности. Столь же опытной казались и её резвая кобылка, не выказывавшая более никакого намерения выскочить из-под неё и осторожно ступавшая по извилистому участку твёрдой земли, по которому их вела Чао Гай. Воистину, более подходящего места для укрытия было не сыскать. Водные участки встречались всё чаще. Лучи рассветного солнца освещали затянувшиеся водорослями озерца по одну сторону и болота с брёвнами и приземистыми корявыми деревьями, чьи корни тщетно стремились вырваться из-под воды, по другую. Ещё на тропе копыта малышки Удзин начали увязать в земле. Лошади забрызгивались грязью, пока всадники пробирались вперёд. Примерно через час после того, как они покинули разбойничий лагерь, им удалось добраться до полуострова, который был огорожен от разрастающегося болота кучами брёвен, горизонтально уложенных на илистой земле. Впереди них грязь переходила в зеркально-гладкое озеро, посреди которого виднелись островки ила и заросли тростника. Два больших парома пришвартовались у полуострова, и с них раздавались приветственные возгласы. Семейство Джан и Тун готовили лодки к спуску на воду. «Эй!» — выкрикнула старшая Тун с таким пылом, словно кутила всю ночь напролет. «Готовы выдвигаться? Привезите нам чуток сокровища. Нас-то, скромных контрабандистов, не обидите, верно?» «Да мы-то самые обычные торговцы!» — поддразнил в ответ Уюн. «Куда уж нам тягаться с вашими неподражаемыми уловками?» «Цари болот! Вот мы кто!» — подхватил у Джанхэн, которого метко прозвали лодочником. «И не только на болотах Лянь-Шаньбо. Мы хозяева топий, разбойники речных путей, наша оплот на горе, что правит всеми долинами в округе». «И герои Великой Сун», — подытожил Жуань-Седьмой, спрыгнув с лошади и смачно приземлившись в грязь. «Всю маскировку попортишь», — пожурил его Жуань Пятый, выскальзывая из седла гораздо изящнее. «Ну-ка, сполосни водой». Седьмой закатил глаза, но сделал, как было велено, прополоскав грязные подолы в болотной воде, которая и сама-то не была особо чистой, но он хотя бы перестал выглядеть так, словно сам окунулся в болото. А между тем линчун следуя за остальными, осторожно уговаривала лошадей зайти на паромы. Малышка Удзин вскинула морду и коротко заржала, натянув уздечку, стоило её копытом коснуться качающихся дощечек. Наконец, люди и лошади погрузились на борт, и бодрые капитаны, перекрикиваясь друг с другом, оттолкнулись от берега длинными шестами, направляя плоскодонные судно «Они эти болота знают лучше кого бы то ни было», — обратился Жуань-седьмой к Линчун. Он, судя по всему, счёл своим долгом поведать ей всё о Ляньшаньбо. Разумеется, кроме меня и моих старших. Воды здесь коварные. Вроде гладко всё на вид, а на деле там кучки ила прячутся, поэтому нужно знать, где можно лодку провести. Тут запросто можно заблудиться и не найти выхода или сесть на мели застрять, но рыбачить тут чертовски хорошо в некоторых местечках. Главное знать, где их отыскать. «Вы со своей роднёй рыбаки, я слыхала», — учтиво поинтересовалась Ленчун. «Мне говорили, что вы откуда-то из здешних мест. Мы из Шидзе Цунь, маленькой деревушки где-то в десяти ли отсюда». Жуань Седьмой небрежно махнул рукой на северо-запад. «Жилось нам неплохо, мы карпов в болотах удили, пока всё это не кончилось. Окружной судья посылал к нам своих змеёнышей, чтобы всё наше прикарманить, мол, долг это наш перед империей». «Ха! Да я империи готов днями напролёт служить, но голову на отсечение дать готов, что наш жирный золотой карп не империи достался бы, а попал в пасть тому судье с его приспешниками». «Так вы и присоединились к разбойникам?» «Ну, не прям сразу. Сначала мы этих разбойников ненавидели. Когда те обосновались на горе, то перекрыли нам наши рыбацкие угодья по другую сторону болот, а там самая жирная рыба водилась». Они принялись твердить, знаешь ли, что отныне это земли станали Аньшаньбо, и никто не осмеливался перечить. Не без причины, сама понимаешь. Нас со всех сторон зажали. Вот мой пятый братец и решил судьбу испытать в игорных домах. Однако проиграл последнюю рубаху с ботинками. Так и вернулся босой. Та ещё засада. «Но наш мудрец жил прежде в Шидзе Цунь лет пятнадцать назад или около того, и мы ему приглянулись, хотя ни читать, ни писать не могли, и даже рядом не стояли с ним, служившим чиновничьим наставником. Зато, думаю, отваги нам не занимать. Да и дерёмся сносно, и болото, как свои пять пальцев, знаем. Вот потому, когда мудрец пришёл и позвал нас в ряды лянь шань мы тут же откликнулись». Наскребать себе на жизнь, которую у нас отобрали богатенькие лодыри в своих яменях или вольготно жить как герои — выбор очевиден. Ты у юна мудрецом завёшь. Да, умнее него во всей империи не сыщешь, и здесь уж больно хорошо живётся. Еды в достатке, и никто не обижает, и можно, как истинные хаодзе себя проявить. Мы тут и рыбу ловим, и сражаемся, и дома строим — «Кстати, знаешь, как долго я могу продержаться под водой?» Линчун прокашлялась от странного чувства, сдавившего горло. «И как долго?» «Видишь остров на той стороне?» «На голову Целиня похожий». Примечание. Целинь — сказочный зверь. Напоминает покрытого чешуёй оленя с одним рогом. По легендам отличается добротой и является предвестником счастливых событий. Конец примечания. Я до него могу доплыть, ни разу не выныривая. Линчун поглядела на болото. На воде было труднее прикинуть расстояние. Как ей показалось, тот маленький рогатый островок должен был быть по меньшей мере в четверти или половине ли отсюда. Она задумалась, уж не приукрашивает ли Жуань седьмой. Если всё же нет, то умение его и впрямь было поразительным. Он со своим старшим братом явно были довольны жизнью в лянь шань после того, как слишком долго влачили существование в бедности, которая линчун казалась мучительно знакомой. И вот теперь, расправив плечи и подняв голову, стоял на борту разбойничьего парома, с гордостью рассказывая о своём доме. А позади него высилась гора лянь шань которая из-за большого расстояния казалась теперь величавым пиком над водой. Жуань Седьмой был красивым стройным парнем с испещрённой тёмными и золотистыми пятнами шеи и тонкими чертами лица. И сейчас, в лучах утреннего солнца, он каким-то непостижимым образом показался линчун бронзовой резной статуей. Статуей героя Великой Сун, как он сам себя провозгласил. Разве могла она ждать, что он поступил бы иначе? Пусть даже линчун годами изнуряла себя тяжким трудом, лишь невероятная удача позволила ей выбраться из нищеты. Если бы в её жизни всё сложилось иначе, или если бы она выросла неграмотной, безо всякого шанса сдать государственные экзамены, она не питала иллюзии относительно того, сколь близка была к этому. Острие клинка отделяла жизнь, за которую она боролась, от смерти, борделя или попрошайничества на улице. И где она оказалась, когда той жизни пришёл конец? Обосновалась там же, где и Жуань седьмой. Два парома заскользили по воде, управляемые лодочниками, петляя из стороны в сторону и уходя от горы всё дальше, пока вдали, наконец, не замаячила добротная береговая линия. К краю болота приткнулись мелкие здания на сваях, уходящих глубоко под воду, а за ними низкая стена от паводков, которая намечала извилистую дорогу, проходившую вдоль границы болота и уходившую в холмы. Их паромы, судя по всему, держали путь к самому концу этого ряда построек, пока не причалили рядом с зданием, напоминающим приличных размеров, постоялый двор. «Эй, сухопутная крокодилица!» — раздался чей-то выкрик. «Сухопутная крокодилица!» — внезапно вспомнила Линчун. На том постоялом дворе, куда Лу притащила ее, как раз была женщина с таким прозвищем. Она напоила ее чаем с сильным ароматом и послала свистящую стрелу через болото. Линчун в тот раз была немного не в том состоянии, чтобы придать этому значение. «Эй-эй!» Навстречу им вышла сама хозяйка постоялого двора. Линчун никак не могла вспомнить ее имя. и помогла лодочникам привязать паромы к своему задних стен. Лошадь Линчун весьма настороженно подошла к выходу на сушу, и то и пришлось уговаривать её спуститься на пристань. — Я принесла вам немного горячего соевого творога на дорожку, — улыбаясь сказала им сухопутная крокодилица. — А я, наставник Линь, рада видеть тебя на своих двоих. Гляжу, ты и метку осуждённого искусно спрятала. это сестрица ху постаралась. Линчун отдёрнула поднятую было руку, чтобы не испортить макияж. Кожа под краской начала чесаться. «Ах, стальная зелёная змейка! Ну, у неё много талантов. На вот, горяченького выпей». Линчун с благодарностью приняла чашку. «Спасибо. И спасибо тебе за всё, что ты сделала для меня в том месяце, когда я тут оказалась. Да брось ты!» Чем смогла, тем и помогла. Рада, что волшебный лекарь сумела тебя подглотать. Хозяйка постояла во двора, сверкнула улыбкой и отправилась хлопотать над остальными. Эй, тактик! Целую вечность с горы носу не показывал. Так и пышешь здоровьем. Несмотря на тёплый приём и ещё более тёплую еду, согревшую их руки и животы, Чао Га и Уюн не стали тратить время попусту. Они вывели лошадей из паромов, это заняло немного больше времени, чем рассчитывали, уселись в сёдла, вернули чашки сухопутной крокодилице, сестрице Джугуй, Линчун наконец-то расслышала её имя, радостно распрощались с хозяйкой гостиницы и их лодочной командой и двинулись в путь. Всё утро путь их лежал на запад, лишь изредка они останавливались передохнуть и напоить лошадей. Пейзажи в этих сельских краях были дикими и приятными глазу, с редкими путниками и длинными полосами густых лесов или же палеей с ранними посевами. Постепенно среди заболоченных земель начали вырастать гряды холмов и гор, а земля становилась всё более каменистой. Палящее солнце заставило линчун вспотеть — Порой открывались виды на долины или крестьянские угодья, либо же деревни, располагавшиеся у пересечений дорог и у речных берегов. Мимо проходили и другие путники, временами даже отряды имперских солдат. Линчун отворачивалась, скрывая лицо, но никто из них и бровью не повел. Наконец Чао Гай вывела их с дороги на заросшую тропу, которая вела к одному из небольших посёлков, раскинувшихся по окрестностям — Он ничем не отличался от всех остальных, которые они миновали. Они остановились возле маленького домика у склона горы. К ним навстречу спешила милая, полная женщина с седеющими волосами. На лице её сияла улыбка. «Староста Чао! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Приветствую всех вас! Заходите! Лошадей можно на задний двор отвезти. Сюда, сюда, я помогу!» Должно быть, это и была подруга Чао Гай, чей дом должен был послужить перевалочным пунктом, торговка вином Байшен по прозвищу Дневная Крыса. Они с Чао Гай тут же разговорились. «Как поживает Дун Ци Цунь, так скучаю по деревне». «И деревня по тебе скучает. Сколько уже твоей племяшки?» «Восьмое лето уже. Ой, ты непременно должна посмотреть на наш сад». Линчун отвела малышку Удзин за домик, где она могла освободить вспотевшую лошадь от седла и тюков с провизией. Байшен подготовила воды и связки сена, а также листовые овощи, чтобы животные смогли мирно поживать в тени, пока всадники находились в доме. Там тотчас же поднялся весёлый гомон, все не приминули воспользоваться возможностью перевести дух и подкрепиться с сушёным мясом и водой. Тележки приготовила. спросила Чао Гаи у Байшен. «Разумеется», — светясь, ответила та. «Точно так, как ты сказала. Я бы не...» Их прервал шум за дверью. Волна беспокойства прокатилась среди собравшихся. У Юн тихо поднял руку и вывел всех в сад через заднюю часть дома. С ними пошла и Лин Чун. До неё донёсся перепуганный шёпот Байшен. «Это мой муж. Он не должен был вернуться нынче днём». Задняя дверь за ними закрылась. Кровь стучала в жилах линчун, и тревога, которая ее одолевала, не походила на ту, которую она испытывала прежде перед боем. «Ты уже осужденная. Ну, поймают тебя. Разве может быть хуже?» Но для нее это имело значение, ведь сейчас, на сей раз, она действовала против закона. На сей раз она заслуживала, чтобы ее схватили и отправили к судье, И это станет позором, который будет преследовать ее в этой и следующих жизнях. Вечно. Когда ее заклеймили преступницей, она вдруг ясно осознала, что выжила только благодаря уверенности в собственной невиновности. Чао Гай подняла и опустила руки, а затем присела на корточки среди буйных кустов жимолости, закрывавших заднюю стену дома. Остальные последовали ее примеру, притаившись в тени камня так, чтобы их не было видно из окна. Байшен, судя по всему, не посвятила мужа в планы о том, что сегодня ей предстоит отыграть ключевую роль в ограблении одного из самых могущественных и богатых мужей империи. Линчун глянула на Уюна. На лице его расцвела широкая, от уха до уха улыбка, обнажившая десны словно у покойника. «Разве это весело?» Неожиданное слабое место в плане Уюна. Вне всяких сомнений тактик вовсю раздумывал, как обойти его. Прикидывал наперёд, расставляя ловушки. Или, быть может, для Уюна это придавало игре ту самую перчинку, ведь всё невозможно предугадать, как ни старайся. Линчун просунула руку под халат и сжала рукоять короткого меча. Не то чтобы она собиралась убить невинного, но если муж Байшен застанет их и побежит к судье, имея на то полное право, она сама не знала, как поступит, если всё так обернётся, как могла бы поступить. А что, если один из её новых товарищей по оружию вознамерится убить его вместо неё? Сумеет ли Линчун предать их ради спасения невинной жизни? Время медленно тянулось, и Линчун могла буквально ощутить, как оно, капля за каплей, неторопливо и тревожно стекает по краю водяных часов в саду. Она поменяла положение тела, перенеся вес так, чтобы не вызвать судорог. Наконец, задняя дверь домика распахнулась. Все семеро мгновенно вскочили на ноги. Их отточенные рефлексы обострились, словно у хищных птиц, при виде внезапно появившейся добычи. Руки под одеждой сжали короткие мечи, цепи и аркан. Байшен выскочила наружу, только она одна, и принялась кланяться и извиняться. «Простите меня, ах, мы же договаривались. Староста, сама же знаешь, так и было. Он сегодня весь день на рынке должен был быть, а я вином торговать, так мы условились. Но он никогда раньше не возвращался так рано. Никуда я не гожусь, всех подвела». «Спокойно». Прервала её Чао Гай, положив руку ей на плечо. «Ничего страшного, быть может, и не произошло. Он что-нибудь понял?» «Он голоса услыхал», — ответила Байшен, потупив глаза. «Я сказала, ко мне подруга из моей деревни приехала за вином и фруктами, и он, кажись, поверил». Чао Гай поглядела на остальных. «Вам всем известно, какую награду сулит сегодняшний день и какие риски». «Мы должны единодушно решить, продолжаем мы или нет. И ты в том числе, моя милая дневная крыса». «Я бы ни за что. То моя вина. Я не отступлюсь», ответила Байшен, сжимая руками передник. Чаугай взглянула на остальных, подняв брови. Послышался звон. Должно быть, то была любимая цепочка Уюна, и он высунул руки из-под халата, приняв обычную расслабленную позу вместо настороженной». «Схватки делают игру, небесный владыка. Победа всё ещё может быть за нами». «Про нас не забудьте!» — откликнулась Жуань II, кивнув на своих младших, а Жуань V добавил. «Азартные игры полезны для здоровья. Ни за что себе не простил бы, если упустил бы такую награду». Хусанян вынула короткий острый нож и небрежно подрезала им ногти. «Небесный владыка». «Меня даже спрашивать не нужно, сама знаешь». Чаугай обратилась к Линчун. «Ну а что ты, наставник по боевым искусствам?» Линчун замешкалась с ответом. «Должна ли она была стать тем голосом разума, который остановил бы их? Стоило ли их приключение таких серьёзных рисков, того безграничного, чудовищного наказания, которому их подвергнут, если поймают? И стоило ли это хоть чего-нибудь?» «Тебе ещё многое предстоит им доказать», — шептал ей внутренний голос, «раз захотела жить такой жизнью». Тогда так тому и быть. Перед ней лежали два пути. Если откажется, то к гадалке не ходи. И так понятно, что по возвращении на Лянь-Шаньбо Ван Лонь с радостью распрощается с ней. А если решится, то это станет своего рода клятвой верности этим разбойникам, Так она докажет им свою преданность, связав себя с ними без возможности повернуть назад. Эти разбойники приняли ее, дали убежище, вылечили. После того, как система, которой она некогда присягнула на верность, позволила мужчине попытаться обесчестить ее и убить, ему ничего за это не было. Он сохранил свое высокое положение, в то время как вся ее прежняя жизнь обратилась в ничто. За что она цеплялась? Она сделала глубокий вдох и едва не рассмеялась. Чувство ошеломляющей свободы прокатилось по ее телу. Луда была права в своей грубоватой, но откровенной манере. Быть может, это и были настоящие хао -дзе. Быть может, настало наконец время имперским чинушам, вроде Гао-тью или Цаидзина, воочию лицезреть последствия своих действий. «Идемте», — ответила она остальным, — пронзительно ощущая, как где-то позади неё закрылась дверь.